Мысль об уходе с работы привела сюда и Протасова. Переговоры исчерпаны, Прохор как камень. Протасов достал из портфеля в четверо сложенный лист бумаги. «Вот моя просьба об отставке, Прохор Петрович, я тоже ухожу». Прохор, пораженный встал, медленным шагом подошел вплотную к Протасову, через силу улыбнулся. «И ты, Брут, при сложившихся обстоятельствах, Прохор Петрович, я бессилен принудить себя оставаться у вас на службе». Прохоров вздохнул и сказал, «А ведь я, Протасов, действительно собирался надолго уйти и передать дело вам. Подумайте, останьтесь, вы будете получать 40 тысяч. Простите, но я не могу продать себя даже за сто. Вы губите дело, Андрей Андреевич. Значит, вы лгали, что любите его. Я не лгал, я дело люблю, но, извините, я не хочу работать с джентльменом, которого я перестаю уважать». Вдруг перед другом лицо в лицо стояли два человека, не понимающие один другого. В сущности, их натуральная природа одна и та же, но моральные навыки принадлежат двум разным планам, как нож-хирурга и нож-разбойника. Прохор в синей русской поддевке, широкоплечий, высокий, пронзительно смотрел на Протасова, нагнув голову и слегка ссутулес. Коренастый среднего роста Протасов чуть приподнял в глаза Прохору свое бритое, загорелое, с черными живыми глазами лицо. Борода Прохора отросла, длинные под кружок волосы тоже запущены, он не обращал никакого внимания на свою внешность и походил сейчас на ухря купца, что сводит с ума девок, или на красавца-кучера, какого-нибудь знатного вельможи. Впрочем, на его сильном выразительном лице с огромным носом, с орлиными глазами, лежала тень большущих душевных страданий. Лицо же Протасова, выточенное искусным резцом из слоновой кости, носило отпечаток сдерживаемого возбуждения и нравственного превосходства. Прощаюсь с вами. Предостерегаю вас, господин Громов, что рабочие будут добиваться своих прав всеми легальными путями вплоть до забастовки. До свидания. Прохор в догонку крикнул. Передайте вашим рабочим, что их бунтарство, их забастовка будет принята в штыки. Не спалось. Почти белая предрассветная ночь. Вдруг «Медведь! Медведь! Эй, народы!» Ферапонт олёт. Прохор поспешно наделся сапоги, джак штаны надевать некогда, схватил ружье, выскочил на улицу, побежал на голос. Возле домишка дьякона густая тайга вклинилась в самый поселок. Вдоль по улице из тайги к школе, вздымая пыль с дороги, не шибко в перевалочку утекал «Медведь». За ним, в одних подштаниках, в беспоясной рубахе босой дьякон, в его руках тяжелый кузнечный молот. Стреляй, стреляй, его суткина сына! обрадовано заорал дьякон Прохору. Завидя другого человека, медведь остановился, поджал уши, понюхал воздух. Прохор на бегу приложился и выстрелил в зверя под левую лопатку. Медведь рявкнул, дал козла и галопом в проулок к тайге. Люди за ним. «Попал, попал!» — кричал дьякон. «Сейчас ляпнется! Бежали кровавым следом, не выпуская зверя из глаз. На самом берегу речонки медведь внезапно повернул к охотникам. Прохор приложился и выстрелил. Медведь опять рявкнул, опять дал козла и кинулся в речку. «Тьфу!» — плюнул Прохор. «Дропище! Не то ружье! Ой, гляди!» — на всю тайгу заорал дьякон. Перед ним, как из-под земли, всплыл матерый с проседью другой медведь. Прохор малодушно ударился назад, а дьякон Ферапонт к огромному в два обхвата кедру. Медведь за ним. И оба стали кружиться возле кедра. Медведь неповоротлив, дьякон быстр. кружили то вправо, то влево. Медведь свирепел, рявкнул на дьякона. Дьякон надулся и рявкнул на медведя. Оглушенный медведь подавался назад, щетинил шерсть на хребте, Медведю надоела возня. Всплыл на дыбы, прижался грудью к дереву, растопырил лапы и, пошаривая ими, чтобы поймать врага, стал на дыбах ходить топтаться возле кедра. Дьякон бросил молот и, как клещами, сгреб зверя за обе лапы. Зверь дерг-дерг, не тут-то было. Как Когтистые пальцы на лапах растопырились. Медведь от боли завыл. «Прохор! «Прохор!» — вопил дьякон. «Эй!» Вместе с Прохором бежал к зверю проснувшийся народ. Илья Сахаток с выломанной в изгороди жардию, Константин Фарков с топором и еще человек пять. «Две кувалды по башне!» — кричал дьякон Прохору. отслабиваю